Глава 34. Декабрь приветствовал Вудсхилл ледяным холодом и кучей снега. Горы и долины облачились в белое, и город тоже покрылся слоем волшебного мерцающего снега, который так и молил меня его сфотографировать. Несколько дней я почти постоянно проводила на улице и приходила домой лишь под вечер, насквозь продрогший и санемевшими от мороза пальцами на руках и ногах, которым только после долгого горячего душа постепенно возвращалась чувствительность. Мне это нравилось. Тем сильнее я обрадовалась, когда Робин и Пад рассказали, что благодаря связям в Портленде у них получилось нанять художницу Энджелу Иттакер и попросили меня сделать фото снежных фигур, которые она изготовила для них к предстоящей рождественской выставке. Они забрали меня из общежития на машине Робин вскоре после рассвета. Вместе мы поехали к подножию горы Уилсон, где последние пару дней работала Энджел. Я уже видела скульптуры в промежуточной фазе, на снимках, которые Робин прислала мне по электронной почте, но, честно говоря, я не различала на них ничего, кроме гор снега, слепленных в огромные кучи. Теперь же, когда мы, нагруженные профессиональными штативами, отражателями и объективами, которые мне не терпелось испробовать, пробивались вперед по глубокому снегу и приближались к огороженной территории, которую выделили для работы Энджел, я не поверила своим глазам. Семь гигантских снежных скульптур были расположены по кругу. Некоторые из них покрывали узоры, напоминавшие окаменелости. На некоторых оказались лица, которые можно увидеть, лишь встав перед ними под правильным углом. Солнце тем временем полностью взошло, и его лучи так играли на текстурах, что на первый взгляд казалось, будто фигуры светятся изнутри. Просто потрясающе. Я не могла насытиться открывшимся зрелищем, и когда создательница этих произведений искусства заметила нас и, помахав рукой, направилась в нашу сторону, мне пришлось собраться, чтобы от волнения не начать заикаться. На ней было плотное чёрное пальто и тёмно-красная шерстяная шапка, из-под которой выглядывали чисто белые волосы. Я заранее погуглила её биографию, и знала, что ей 62 года, хотя выглядела она гораздо моложе. Судя по всему, дело в живом выражении ее глаз и сияющей улыбки, с которой она нас встречала. Сначала художница протянула руку Робин и Патт, затем повернулась ко мне. «Это наша помощница Сойер. Она студентка. Будет сегодня фотографировать для нас твое творение», сказала Патт. «Добрый день», — нервно произнесла я. «Рада знакомству, Сойер». «Я Энджел». Пожать её руку оказалось сложнее, чем я думала, потому что её перчатки были куда толще моих. Кроме того, они напомнили мне о том, что свои мне вообще надо будет снять, как только приступлю к съёмке. «Великолепная работа», — произнесла я и указала на скульптуры. Улыбка Энджел стала шире. «Спасибо». Я запрокинула голову и ещё раз осмотрелась. «Скоро солнце переместится дальше», а это станет огромной потерей для фотографий, которые я уже мысленно себе вообразила. «Сейчас такой идеальный свет, что на самом деле я бы хотела сразу начать, если вы не против». «Разумеется», — согласилась Энджел. «Сойер очень хорошо играет со светом», — заметила Робин, и от гордости в ее голосе у меня в груди растеклось приятное тепло. «Я заинтригована и невероятно рада, что вы собираетесь выставить мои работы в Бутсхилле». «Мы с мужем жили здесь некоторое время, прежде чем уехать обратно в Портланд». «О, правда?» — спросила Пад, и Энджел начала рассказывать о том, как она жила в Вудсхилле. Я слушала ее историю лишь краем уха, потому что мы с Робин уже обходили по кругу скульптуры. Она показала мне приблизительный угол, который себе представляла, после чего позволила сделать несколько пробных снимков. Чуть позже посмотрела кадры и, прямо как на семинарах, высказала свое мнение, объясняя, что можно улучшить». Было интересно фотографировать вместе с ней, и хотя я продолжала полагаться на свои ощущения, я заметила, что мне помогали советы, которые она давала. Возле скульптуры я легла на живот в снег и только после того, как нашла подходящий угол, попросила Робин подать мне камеру. Отсюда, снизу, насечки и узоры вновь стали выглядеть совсем иначе. Из-за солнечных лучей они сверкали и мерцали, что делало кадр просто волшебным. Я пролежала там примерно с четверть часа, прежде чем Робин помогла мне опять подняться на ноги и дрожала всем телом, пока отряхивала снег с одежды. Тем не менее, я почувствовала, как в заднем кармане джинсов завибрировал мой мобильник. А от холода пальцами я вытащила его оттуда. Одного взгляда на дисплей хватило, чтобы по онемевшим конечностям побежали мурашки. Исаак. Я не разговаривала с ним уже несколько недель, и считала, что он удалил мой номер. Понятия не имею, почему он решил позвонить мне именно сейчас. И всё-таки трясущимися пальцами я приняла вызов и крепко прижала телефон к уху, поскольку боялась в любой момент выронить трубку прямо в снег. Алло? Тишина. Прошла пара секунд, затем... Привет, это я... Эм, Исаак. Я знаю, у меня всё ещё сохранён твой номер. Приз за самый дурацкий телефонный разговор в истории человечества определенно достался бы нам. Исаак ничего не говорил, но внезапно я услышала его прерывистое дыхание. «Что случилось?» — насторожилась я. Он опять ничего не ответил и лишь тяжело дышал. «Что случилось?» — вновь спросила я, на этот раз мягче. Судя по звуку, он изо всех сил старался не задохнуться. «Поговори со мной» прошептала я и отвернулась от Робин, которая с тревогой наблюдала за мной. Так как его дыхание продолжало учащаться и стало почти лихорадочным, меня охватил страх. «Исаак?» «Моя мама», — выговорил он. У меня перестало биться сердце. «Мама попала в аварию». «Где ты?» — спросила я и сама удивилась, насколько спокойно прозвучал мой голос. Только что приехал на ферму и сижу в машине, потому что я не могу зайти туда и разыгрывать из себя героя перед братом и сёстрами, когда на самом деле у меня вот-вот сорвёт крышу. Папа в больнице с мамой, а мне надо позаботиться о Бориэль, Леви и айви и... Сойер, я не знаю, что мне делать, я не справлю... исаак перебила его я. Всё ещё спокойнее, чем могла себе представить. Одно за другим. Сначала сделай глубокий вдох. У него вырвался такой беспомощный звук, от которого у меня разбилось сердце. «Сделай это. Глубоко вдохни и выдохни. Я не справлюсь с этим без тебя», — произнёс он с отчаянием в голосе. «Ты нужна мне здесь, Сойер, я...» Он шумно сглотнул. «Ты нужна мне». Его слова обрушили глубоко внутри меня целую лавину эмоций. Я быстро прокручивала в голове свои возможности, но в действительности уже точно знала, где должна сейчас находиться. Других вариантов просто не было. «Я еду». Исаак судорожно вдохнул. соер тихо сказал он. Так тихо, что я еле расслышала. «Ты сможешь, Исаак». Я... Он откашлялся. Потом просто произнёс. «Спасибо». Мы положили трубки, и мне потребовалось пара секунд, чтобы снова взять себя в руки и повернуться к Робин. «Робин, пожалуйста, прости меня. Я... Я должна срочно уехать». Та взволнованно посмотрела на меня. «Всё в порядке? На этот раз я смогла лишь беспомощно пожать плечами». «Тебе нужна машина?» — спросила она затем. Когда я только с недоумением взглянула на неё, Робин сунула руку в карман куртки и выудила оттуда свои ключи. «Вот», — сказала она, — и вложила их мне в ладонь. Я уставилась сначала на неё, потом на ключи. «Ты уверена?» «Да», — кивнула она. «Я тебе доверяю». «Даже не знаю, как тебя благодарить», — произнесла я, когда вновь обрела дар речи. «Мне так жаль, что я не могу остаться. Правда, я бы хотела. Ты сделала отличные снимки, Сойер», — перебила меня она. «У тебя явно чрезвычайная ситуация. А теперь беги и езжай аккуратно, пожалуйста». Развернувшись, я как можно скорее бросилась по снегу по направлению к парковке. Снег на дорогах по большей части превратился в коричневую жижу, и пока люди на тротуаре неизбежно поскальзывались, у меня во время поездки не возникало проблем с гололедицей. Невзирая на это, я так крепко вцепилась в руль, что побелели костяшки пальцев и одновременно старалась не терять голову от беспокойства за Исаака. По телефону он казался таким печальным и отчаявшимся, Я не знала, насколько плохи дела у его мамы, и боялась того, что могло меня ожидать по приезде на ферму. Когда свернула на подъездную дорожку, я сразу заметила автомобиль Исаака, и хотя обогрев был выставлен на максимум, мне тут же стало дико холодно, как только я увидела его сидящим за рулём с опущенной головой. Припарковав машину Робин рядом с его машиной, я вышла, чтобы подойти к нему. В тот момент стало неважно, что происходило между нами в последние недели, что мы друг другу сказали или ещё хуже не сказали. В тот момент главным было то, что я хотела быть рядом с ним. Я постучала по стеклу. Исаак вздрогнул и быстро вылез из машины. Каждое его движение говорило о том, что он в шоке, а взгляд казался таким растерянным и безутешным, что у меня заныло сердце. «Привет», — мягко произнесла я, — и попыталась улыбнуться. Он не ответил, а просто закрыл автомобильную дверцу и повернулся ко мне, по-видимому, не зная, что делать дальше. Я приняла решение за него и обняла его. А потом сжимала в объятиях до тех пор, пока он не обнял меня в ответ, и из его тела частично не ушло напряжение. Он позволил мне поддержать его и быть рядом, и было приятно без лишних слов дать ему понять, что я больше никуда не уйду потому что он позвонил мне. никому то другому, а мне. И как бы часто я не повторяла себе, что недостаточно хороша для него. Это ведь что-то значило, верно? Мне надо позвонить Аллу. Пробормотал он какое-то время спустя и поднял свой мобильный, который сжимал в правой руке. Я не смогу выйти завтра в полдень на работу. Не переживай об этом. Сначала нам нужно войти. Теодор и Мэри дома? спросила я. Исаак кивнул, затем помотал головой. «Бабушка Сайви на рынке». Дедушка забрала Риэли Леви из школы. «Окей», — ответила я и взяла его за руку. Кожа у него была ледяная, и я пожалела, что не захватила с собой перчатки, когда уезжала с горы Уилсон. Вслед за мной Исаак пошёл к одной двери, а когда хотел её отпереть, пальцы у него так сильно тряслись, что он несколько раз промахнулся мимо замочной скважины, и в конце концов мне пришлось забрать у него ключ, чтобы открыть самой. Я пропустила его в дом первым. «Здравствуйте!» — крикнула я и сняла свои покрытые снегом ботинки. Потом помогла Исааку скинуть куртку. Его длинные руки и ноги сейчас словно вообще ни на что были не способны, и положила её на комод в коридоре. «То-нибудь дома?» — позвала я. «Мы в гостиной!» — раздался ответ Теодора. Я опять взяла Исаака за руку. Моего носа коснулся знакомый запах этого дома, и не будь ситуация настолько напряженной, я бы наслаждалась ощущением того, что снова сюда приехала. Теодор сидел на диване в гостиной. Ариэль тесно прильнула к нему, а Леви дед держал у себя на коленях. Увидев, что вместе со мной пришел Исаак, он тепло улыбнулся. Одно лишь его присутствие принесло мне такой невероятный покой, И я очень надеялась, что Исаак чувствовал то же самое. В отличие от прошлых визитов, на этот раз никто не завизжал, когда мы перешагнули порог комнаты. Ариэль без единого звука соскользнула с дивана и пошла к Исааку. Я отпустила его ладонь, чтобы он мог взять сестру на руки. Они вцепились друг в друга, и Исаак пробормотал ей на ухо что-то, чего я не разобрала. Я направилась к дивану, и погладила Леви по голове, прежде чем сесть рядом с ним и Теодором. Теодор обнял меня одной рукой и на миг прижал к себе. Он ничего не сказал. В таком обычно живом доме царила призрачная тишина. Можно было сразу заметить, что что-то не так. Я бы спросила у Теодора, что конкретно произошло, но не хотела делать это при детях. Исаак тоже ничего не говорил, только продолжал держать Риэль, и начал ходить с ней туда-сюда по гостиной, пока её напряжённая поза немного не расслабилась, и теперь она просто его обнимала, а не душила. А он словно находил в её объятиях не меньше утешения, чем сам отдавал ей, потому что через какое-то время его взгляд прояснился и перестал быть таким отчаянным. «Что это такое?» — внезапно спросил Леви и указал на мою правую руку. Первое мгновение я не поняла, что он имел в виду, Однако потом увидела, что рукав моего чёрного свитера слегка задрался, а мальчик показывал на маленькую ласточку у меня над запястьем. «Татуировка», — ответила я. Леви тут же навострил уши и сел прямее на коленках у дедушки. «Что такое татуировка?» «Татуировка — это картинка, которую рисуют у тебя на коже», — объяснила я. И в следующий момент Леви схватил меня за руку и поднёс её к самому носу. Теодор улыбнулся. «А если ты помоешься?» — спросил брат Исаака, скептично глядя на меня. Я растерялась и в поисках подмоги посмотрела на Теодора, но его улыбка просто стала шире. Тогда я быстро прикинула, как с педагогической точки зрения объяснить шестилетнему ребёнку, что такое тату. Татуировки рисуют волшебным карандашом, который не смывается. У Леви открылся рот, а Карри зелёные глаза округлились. Он тихо выдохнул. «Ого!» После чего снова с сосредоточенным выражением на лице наклонился над моей рукой и принялся разглядывать маленький рисунок. «Она навсегда останется?» Я кивнула. Тогда Леви чуть откинулся назад и с серьезным видом взглянул на деда. «Я тоже хочу татуировку!» Торжественно объявил он. «Шикарно!» После Ариэль заразила еще и Леви. Почему меня вообще кто-то подпускал к этим детям? Я уже мысленно дала себе подзатыльник, как вдруг услышала совсем другой звук. Тот, который совершенно не рассчитывала услышать, тем более в такой день, в такой ситуации. Смех. Оглянувшись, я обнаружила Исаака в противоположном конце комнаты. Он, качая головой, смотрел на меня и смеялся. Тихо и с хрипотцой, но всё же из-за меня. У меня быстрее заколотилось сердце. «Сделаем, когда ты чуть-чуть подрастёшь», — весело сказал он, и С Сориэль на руках подошёл к нам. Опустился на другую сторону дивана и усадился струг себе на колени. Та с закрытыми глазами уткнулась лицом ему в грудь. Она казалась такой напуганной, что у меня сдавило горло, особенно потому, что я знала, какой радостной она обычно была. «Докуда «Да подрасту?» — спросил Леви. Исаак поднял руку так высоко, как только смог из положения Сидя. «Примерно досюда». Малыш снова грустно обернулся ко мне. «Но я тоже хочу картинку на руке». «Тогда давай нарисуем её тебе фломастером», — предложила я. «Правда?» — восхищенно воскликнул он. «Просто скажи мне, какую хочешь», — сказала я, кивая. Леви слез с колен Теодора и побежал через комнату. «Ариэль, я возьму твои фломастеры, ладно?» «Ты не пойдёшь в мою комнату?» Тут же закричала она. Быстрее, чем я ожидала, девочка спрыгнула с колен саака и бросилась за братом. Едва дети скрылись из гостиной, Исаак спросил. «Как она? Есть какие-нибудь новости? Когда мы сможем её навестить?» «Она до сих пор на операции», — серьёзно, но спокойно ответил Теодор. «Что вообще случилось?» — тихо уточнила я. Дебби попала в страшную аварию. Машина слетела с дороги и перевернулась. От его слов у меня по спине побежали ледяные мурашки. «О, Боже!» «У неё переломы и внутренние повреждения», — продолжал он. «Операция длится уже два часа». Я не отважилась задать вслух следующий вопрос, однако Теодор, похоже, его угадал. «Она поправится», — уверенным голосом произнёс он. Потом посмотрел на Исаака, который сидел с опущенной головой, уставившись на свои руки. «Мы все сейчас должны твёрдо в это верить». Я кивнула, хотя не имела ни малейшего понятия, каковы шансы у Дебби и не говорил ли так Теодор только ради того, чтобы успокоить Исаака и, возможно, себя самого. «Конечно. Что я могу сделать?» «Ты и так делаешь достаточно, просто находясь здесь, Сойер». Его взгляд на секунду метнулся к Исааку, затем вернулся ко мне. Теодор взял меня за руку, и я уверенно её сжала. «Само собой». «Спасибо». Он тепло улыбнулся и встал с дивана. По пути на кухню сжал плечу Исаака, но тот, кажется, этого даже не заметил. Мне так хотелось что-нибудь для него сделать, утешить его или отвлечь. Я хотела сказать ему, что прекрасно понимаю, как он себя чувствовал. Что знаю, как это ужасно — бояться потерять родителей». Но ещё и то, что я знала. Он достаточно силён, чтобы с этим справиться. Чем бы всё ни закончилось. И что я буду рядом с ним. Но в тот момент, когда я собиралась это озвучить, в гостиную снова прибежали Ариэль и Леви, вооружённые множеством фломастеров, которые они разложили на журнальном столике. Пока я опустилась к ним обоим на пол и начала разрисовывать им руки разноцветными картинками, Исаак с отсутствующим выражением лица остался сидеть на диване. Вскоре с рынка возвратились Мэри и Айви. Айви, пусть ещё и не понимала, что с её мамой произошло что-то плохое, замечала, что что-то не так и, соответственно, волновалась и капризничала. Остаток дня мы провели, смотря детские мультсериалы по телевизору, потом ели суп, который сварил Теодор, и старались не пялиться, как загипнотизированные, на телефон в надежде на долгожданный звонок от отца Исаака. Ранним вечером Теодор и Мэри решили уложить детей спать. Леви громко потребовал, чтобы я накрыла его одеялом, и когда Исаак увидел панику в моих глазах, то рассмеялся и пошёл в комнату вместе со мной. Пока он занавешивал шторы, я включила маленькую оранжевую лампу рядом с кроватью Леви и помогла ему накрыться, так что видна осталась только его маленькая голова. «Всё снова будет хорошо?» — еле слышно спросил он. Краем глаза я заметила, как Исаак застыл на середине движения. Так убедительно, как только сумела в этой ситуации, я ответила. «Конечно, будет. Как бы тяжело иногда ни было, Леви, всё всегда снова налаживается. Не волнуйся». Он задумчиво посмотрел на меня. «Окей». «Окей», — повторила я на что, если мама не вернётся?» Спросил он в этот раз намного тише. Эти слова задели меня до глубины души, и мне стоило невероятных усилий не измениться в лице. Исаак быстрым шагом вышел из комнаты. Я услышала его в коридоре, прежде чем где-то громко захлопнулась дверь. С тихим вздохом я снова склонилась над Леви и убрала ему волосы с лица. «Твоя мама вернётся, когда ей станет лучше Леви». «Я твёрдо в это верю, и ты должен мне в этом помочь», — прошептала я. Он медленно кивнул. «Сладких снов». Я встала с пола и выключила свет рядом с дверью, так что остался только светильник около кровати. Леви закрыл глаза и закутался в своё одеяло, а я вышла и тихо прикрыла за собой дверь. Затем пошла в детскую комнату Исаака. Осторожно постучалась». Когда он не ответил, я аккуратно приоткрыла дверь и заглянула в щелочку. Исаак с опущенной головой сидел на кровати и не отрывал взгляда от своих рук. Я уже видела его грустным и подавленным, но таким никогда. Мне было больно смотреть на то, как сильно он страдал. А больнее всего от того, что я не могла утешить его так, как хотела. Я бы обняла его и вообще никогда больше не отпускала, но не имела на это права. Я оттолкнула его и заявила, что между нами всё кончено, а теперь вынуждена жить с последствиями. «Я неудачник», — глухо сказал он. «Перестань», — серьёзно ответила я и пересекла комнату. Лишь присев перед ним на корточке, я увидела, что он держал в руке фотографию. Распечатанный кадр, который я сделала на камеру Ариэль, когда Исаак и его мама вместе сидели за пианино и играли. Я бережно провела пальцами по снимку. Он получился чудесным, как и сам тот момент. Исаак качнул головой. Я так и не смог нормально помириться с ней после той ссоры. Мы много месяцев по-настоящему друг с другом не разговаривали. И что мне делать, если она умрёт? Прекрати. Немедленно. Настойчиво повторила я и обхватила его лицо ладонями. Пусть изначально я не собиралась к нему прикасаться, он обязательно должен смотреть мне в глаза, когда я буду произносить следующие слова. «Твоя мама не умрёт, Исаак». У него был точно такой же взгляд, как в тот первый вечер в Хиллхаусе, когда меня возмутило, как с ним обращались те девушки. Как будто слышал и видел лишь меня, а всё остальное в мире в тот момент ему стало совершенно безразлично. Мне пришлось прочистить горло, чтобы продолжить. Кроме того, ты не узнаешь, как себя чувствует твоя мама, пока будешь прятаться тут. Я поднялась и взяла у него из рук фотографию. Аккуратно положила её на тумбочку возле кровати, а потом взяла его за руку. А теперь пошли. Он встал и пошёл за мной безо всякого сопротивления. Ладони казалось тёплой и живой, когда он переплёл наши пальцы. В течение следующего часа я занялась телефонными звонками, пока Исаак с бабушкой и дедушкой доедал остатки супа. Я поговорила с Аллом и кратко обрисовала ему, что произошло и почему Исаак в ближайшие дни не сможет работать. Ал поворчал, но я заметила, что он сочувствовал случившемуся. Затем я поговорила с Робин, которая заверила меня, что не будет ничего страшного, если я верну ей машину только завтра вечером. И потом я поговорила с Доун, которая готова была в ту же секунду запрыгнуть в машину Спенсера и приехать, но мне всё-таки удалось её остановить. Исаак и так находился на грани нервного срыва, и я сомневалась, что присутствие в доме ещё большего количества людей пойдёт ему на пользу. Почти в 12 часов позвонил отец Исаака. За то время, пока мы вчетвером сидели на диване и не сводили глаз с мобильника Исаака, который лежал в центре стола с включённой громкой связью, Нам стало известно, что Дебби хорошо перенесла операцию и сейчас спала. На переломанную ногу наложили шину, а нестабильный перелом таза исправляли хирургическим путём. Селезёнку пришлось удалить, поскольку она лопнула в результате аварии, а потеря крови угрожала жизни, но врачи сумели вовремя её остановить. «Она справится», — сказал папа Исаака. «Дебби справится». «Я знала». Сдавленно выговорила Мэри. «Дебби ведь борец», — добавил Теодор. Я посмотрела на Исаака. Первый момент он как будто не осознавал, что только что говорил его отец. Его взгляд метался от телефона к бабушке с дедушкой, затем обратно к телефону и, наконец, ко мне. А потом из его глаз ушёл страх, а на лице появилась прекрасная улыбка. После этого с наших плеч словно кто-то снял огромный груз». Исаак позвонила Элизе и повторил все, что сказал папа, пока Теодор и Мэри готовили комнату для гостей, искали мне полотенце и туалетные принадлежности и помогали перестелить постель. Я много раз пробовала убедить их, что могу все это сделать самостоятельно, но, кажется, это не вписывалось в их представление о гостеприимстве. При этом я отчетливо видела, как ударил по ним этот день. Теперь по ним стал заметен возраст, а по вялым движениям, что им срочно необходим сон. Я пожелала Грантам спокойной ночи, прежде чем переодеться в футболку, которую Мэри принесла мне из комнаты Исаака, и легла в кровать. Меня измотало волнение и беспокойство за семью Исаака, но вместе с тем я странным образом чувствовала себя счастливой, так как у меня появился шанс поддержать его в этой ситуации. И не только его, всю его семью. Теодора, Мэри, Ариэль, Леви... Айви. Они все заняли свои места в моём сердце, и это было новое для меня чувство. Всего несколько месяцев назад я бы ни за что не подпустила к себе так близко столько людей. Но сегодня я могла это сделать. Сегодня я могла даже с полной уверенностью сказать, что какой бы плохой ни казалась тебе ситуация, всё всегда вновь налаживается. И я сделаю всё, чтобы в следующей неделе быть рядом с ними, если понадоблюсь им. С этой мыслью в голове я повернулась на бок и задремала. Но чуть позже снова проснулась, когда открылась дверь в комнату для гостей. В замешательстве я моргнула и потерла глаза. Царила кромешная тьма, различались лишь очертания шкафа и занавесок, а ещё фигура, которая только что закрыла за собой дверь. За пару шагов Исаак оказался возле меня. Я затаила дыхание, когда он лёг рядом со мной на узкую гостевую кровать. Только после того, как убедилась, что не сплю, я смогла слегка приподнять край одеяла, чтобы он забрался под него. Его тёплое тело было так близко к моему, что я почти не смела дышать. «Всё нормально», — прошептала я. Он обнял меня одной рукой и притянул к себе ещё теснее, так что я спиной почувствовала, как поднималась и опускалась его грудь. «Теперь лучше». Я хотела сказать ему так много всего. Должна была так много спросить. Но для этого сейчас не подходящий момент. Поэтому я накрыла его руку своей и просто крепко прижала к себе.